Тут Астрахань, вот море, вот пермские дремучие леса, а вот Сибирь. Царь, а это что такое? Узором здесь виеться. Фёдор, это Волга. Царь, как хорошо! Вот сладкий плод учения. Как с облаков ты можешь обозреть всё царство вдруг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 И легче, и яснее державный труд ты будешь постигать. Входит семён Годунов. Вот Годунов идет ко мне с докладом. Ксении, душа моя, поди в свою светлицу. Прости, мой друг, утешь тебя, Господь. Ксения с мамкою уходит. — Что скажешь мне, семён Никитич? семён годунов нынче ко мне чем свет дворецкий князь василье и пушкина слуга пришли с доносом царь ну семён годунов пушкина слуга донес сперва что поутру вчера к ним в дом приехал из кракова гонец и через час без грамоты отослан был обратно царь гонца схватить семён Годунов. Уж послана в догоню. Царь. А Шуйском что? семён Годунов. Вечер он угощал своих друзей, обоих Милославских, Бутурлиных, михаила Салтыкова, до да Пушкина, да несколько других. А разошлись уж поздно. Только Пушкин наедине с хозяином остался и долго с ним беседовал еще. Царь. «Сейчас послать за Шуйским. Семен Годунов. Государь, он здесь уже. Царь, позвать его сюда. Годунов уходит. Царь, сношение с Литвою — это что? Противен мне род Пушкиных мятежный, а Шуйскому не должно доверять. Уклончивый» но смелый и лукавый. Входит Шуйский. «Мне нужно, князь, с тобою говорить, но, кажется, ты сам пришел за делом, и выслушать хочу тебя сперва». Шуйский. «Так, государь, мой долг тебе поведать весть важную». Царь. «Я слушаю тебя». Шуйский тихо указывая на Феодора. — Но, государь, царь, царевич может знать, что ведает князь Шуйский. — Говори. — Шуйский. — Царь, из Литвы пришла нам весть. — Царь. — Не та ли, что Пушкину привез вечер гонец? — Шуйский. — Все знает он. — Я думал, государь что ты еще не ведаешь сей тайны. Царь. Нет нужды, князь. Хочу сообразить известия, иначе не узнаем мы истины. Шуйский. Я знаю только то, что в Кракове явился самозванец и что короли и паны за него. Царь. Что ж говорят? Кто этот самозванец? Шуйский.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 Этого младенца? Димитрия. Царевич, удались. Шуйский. Он покраснел. Быть буря. Федор. Государь, дозволишь ли? Царь, нельзя, мой сын. Пойди. Федор уходит. Димитрия. Шуйский. Он ничего не знал. Царь. Послушай, князь. Взять меры сей же час, чтобы от Литвы Россия оградилась заставами, чтобы ни одна душа не перешла за эту грань, чтобы заяц не прибежал из Польши к нам, чтобы ворон не прилетел из Кракова. Ступай, Шуйский. Иду, царь. Постой. Не правда ли это весть затеялева? Слыхал ли ты, когда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 и не было ль подмена? Отвечай, шуйский, клянусь тебе, царь. Нет, шуйский, не клянись. Но отвечай, то был царевич, шуйский, он. Царь, подумай, князь, я милость обещаю,